Мужички покосились на Надежду неодобрительно. Видно, это была их территория, и женщинам вход сюда был запрещён. За гаражами раскинулся пустырь, через который тянулась узкая тропинка. Пройдя по ней, Надежда Николаевна вскоре вышла к мрачному шестиэтажному зданию из тёмно-красного кирпича, возле которого посреди Тротуара стоял человек лет 40 в изящном чёрном пальто, застёгнутом не на ту пуговицу. Из-под пальто выбивался тёмно-синий галстук с жирным пятном на самом видном месте. Мужчина смотрел перед собой бессмысленным оловянным взором и что-то тихо бормотал. Услышав шаги Надежды, он вздрогнул, очнулся и обратился к ней. Женщина Дорогая женщина, представьте, со мной случился такой казус. Вчера я немного выпил, а мне кажется, много, возразила Надежда, задержав дыхание и пытаясь обойти незнакомца. Однако он заградил ей дорогу и продолжил: "Вы правы, наверное, я много выпил. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодня мне не на штапах хмелиться". Я вижу, вы добрая, внимательная женщина и не сможете пройти мимо чужого несчастья. Ну, по крайней мере, честно, усмехнулась Надежда Николаевна. В эту минуту из-за угла выбежал дворник, вооружённый уличным пылесосом, и бросился на мужчину в галстуке, направив на него мощную струю пыльного воздуха. пошёл вон, шайтан, закричал он. Сколько раз тебе говорил, не попрошай ничей здесь. Мужчина в галстуке ойкнул, взмахнул руками и умчался, как будто его сдуло струёй воздуха. Дворник проводил его взглядом и проговорил: "И вот так каждый день. Гоню его, гоню, а он снова появляется". И ведь народу-то никого, а если кто пройдёт, так всё равно ему ничего не даст, а его сюда как магнитом тянет. С этими словами он пошёл дальше, сметая воздушной струёй мусор и сухие листья. Надежда подошла к дому и стала изучать список квартир возле подъезда. Список оказался странным, каким-то беспорядочным. На первом этаже располагались квартиры 2 и 4, на втором 3, 5 и 6, на третьем 8, 9 и 1, на четвертом 12, 13 и 15, на пятом 10 и 14, на конец на шестом всего одна квартира под номером 17. Квартиры 1, 7 и 16 отсутствовали. Это показалось Надежде странным, но так как её интересовала только квартира 42, которой в этом подъезде точно не было, она отправилась на поиски других подъездов. Второй подъезд Надежда Николаевна нашла без труда, но и с комнай квартиры и там не оказалось. Значит, она должна находиться в третьем подъезде, логично предположила Надежда. однако третьего подъезда и вовсе не нашла, хотя обошла дом по часовой стрелке и, на всякий случай, в обратном направлении. Зато нашла прежнего дворника. На этот раз он был без пылесоса и кормил с руки тощую трёхцветную кошку. «Женщина, что это вы всё ходите и ходите?» — проговорил дворник, покосившись на надежду. «Здесь ни парк и ни спортивный зал». Здесь просто так ходить не положено, или заходите в дом, или уезжайте прочь. Надежда Николаевна хамство терпеть не могла. Тем более такого немотивированного, и постоять за себя всегда умела, несмотря на интеллигентность и бабушкино воспитание. Вот что она этому дворнику сделала? То же мне, секретный объект. Но достойно ответить дворнику в данном случае было никак нельзя. Дело прежде всего. Поэтому Надежда скрыла самую покорную физиономию и вздохнула. Я бы зашла, да не могу найти нужную квартиру. У вас здесь все номера перепутаны. Это точно. Дом старый, порядка нет. Дворник ожидал, что она начнёт ругаться, и уже приготовил достойный ответ. Но поскольку Надежда Николаевна выглядела смиренно, сменила гнев на милость. А вам, женщина, какая квартира нужна? Сорок вторая. Сорок вторая? переспросил он с какой-то явно неодобрительной интонацией. А зачем это вам сорок вторая квартира понадобилась? А вы почему спрашиваете? Понадобилась, значит, понадобилась. Надежда всё-таки рассердилась на любопытного дворника. Вы мне лучше скажите, где эта квартира находится? Где надо, там и находится, отрезал тот, поджав губы. Если вы не хотите сказать, зачем она вам нужна, ой, характер, подумала Надежда Николаевна. Однако, не желая возвращаться ни с чем, пару раз глубоко вдохнула, выдохнула и проговорила примирительным тоном: Ну, не обижайтесь, пожалуйста. Мне письмо пришло по ошибке. На нём мадрес написан: Кузнецовская 24, квартира 42. Вот я и пришла это письмо отдать. А чего-то ей не хотелось говорить, что дело не в письме, а в газете сороколетней давности. А, -а письмо. Взгляд дворника потеплел. Если письмо, тогда ладно. А то я подумал, что вы туда на вечеринку пришли. На вечеринку? переспросила Надежда Николаевна. Так значит, квартира с таким номером всё же есть, если там вечеринки устраивают. То-то и оно, что вечеринки устраивают, а квартиры нет. за могильным голосом проговорил дворник. Как так? Я уже ничего не понимаю. И никто не понимает. В том-то и дело. Дворник убедился, что смог произвести на Надежду сильное впечатление, и продолжил понизив голос. Олег 40 назад здесь появился странный человек. Почти каждый день приходил в этот дом, а в какую квартиру никто не знал. А ведь это непорядок, правда? Надежда Николаевна на всякий случай кивнула. А когда дворник его спросил, из какой он квартиры, тот ответил, что из 42. -й. Ну ладно. Потом к нему гости стали приходить, все из себя в чёрных костюмах, в длинных платьях. И если их спрашивали, куда, отвечали: "В 42-ую". На весь дом музыка, шум, как будто где-то гулянка. А где именно, понять невозможно. Всю ночь шумят. А под утро расходятся. Понятно теперь, кто это такой? Нет. Непонятно, честно ответила Надежда. Шайтан, гордо заявил дворник. Чёрт, если по-вашему. Ну а чем всё закончилось? А ничем. Гости перестали к нему ходить, гулянки эти ночные прекратились, а потом и сам он пропал. Надежда Николаевна мысленно усмехнулась. Вроде бы этот дворник не производил впечатлений умалишённого. Но скучно человеку, вот он и болтает всякую ерунду, раз слушатель нашёлся. И то сказать, не с кошкой же ему разговаривать. Нет, надо отсюда уходить, причём как можно быстрее. Значит, точно в этом доме нет 42-й квартиры, уточнила она напоследок. Куда уж точнее? Мне или не знать, какие квартиры здесь есть, а каких нет. На обратном пути Надежда Николаевна принялась размышлять об истории со старыми газетами, которая обрастала всё новыми и новыми странными подробностями. Дорожно-транспортное происшествие один в один, повторяющее описанное в газете. Несуществующий адрес доставки. Вероника Павловна схлопотавшаяся сердечный приступ, едва увидев одну из этих газет. Кстати, нужно навестить её в больнице, а заодно узнать, что именно произвело на неё такое сильное впечатление. В больнице царила обычная суета и умеренное хамство. Но Надежда Николаевна, минуя общую справочную, отправилась прямиком в платное отделение. Там по ошибке её отправили в другой корпус, где сердитый охранник сказал, что пропуска к Веронике Павловне нет. Пришлось снова идти в справочные, и после долгих мучительных уговоров и пререканий Надежде выдали заветный картонный квадратик. Пускаем только родственников, сказал насупившийся охранник. Вы ей кто? Дочка не моргнув глазом, соврала Надежда Николаевна, и охранник как ни странно отстал. В отделении было потише и почище. Все сёстры были довольно приветливы, так что она сразу нашла нужную палату. Увидев Надежду, Вероника Павловна очень обрадовалась, но не столько самой посетительнице, сколько очкам. Это же просто с ума сойти, что по телевизору показывают, начала жаловаться она. Просто вы давно его не смотрели, отвыкли, усмехнулась Надежда Николаевна. На вопрос о своём самочувствии Вероника Павловна ответила уклончиво, мол, всё сообразно возрасту, но, заметив недоверчивый взгляд Надежды, вздохнула и покорилась судьбе. Ох, Надя, Всё я про тебя знаю. Тебя хлебом не корми, только дай какую-нибудь криминальную загадку разгадать. А есть загадка. Надежда Николаевна вроде бы не взначай достала из сумки ту самую газету и разложила её на кровати. Как не быть? Вероника Павловна помолчала. Ладно, скажу. Терзает меня эта история. Она развернула газету и нашла на третьей странице чёрно-белую фотографию довольно плохого качества. Надежда едва разобрала, что на ней изображено. А изображена была стена дома с большим красивой формой окном. Стало быть, не какая-нибудь пятиэтажка на окраине города. Возле дома стояли несколько человек, в основном пожилые, самые обычные, скромно одетые. В сторонке виднелась группы детей. У одного из мужчин был открыт рот и поднята рука. "Стало быть, речь говорил. Неподалёку стоял мужчина попроще, потому что с молотком наперевес. Надежда наклонилась и прочитала подпись под снимком. Вчера в нашем городе была открыта мемориальная доска, которая увековечит память нашего замечательного соотечественника, академика Шергародского. Доска была видна не полностью. В этом доме с 1958 по 1981 годы жил И Иван Петрович Шергародский. Вот почему один из мужчин был с молотком, доску прибивал, а тот, что на первом плане, наверное, мелкое начальство, ему по должности положено на таких мероприятиях присутствовать. А те, которые позади, судя по всему, пенсионеры из какого-нибудь клуба прижил к конторе. И пионеров еще пригнали... Судя по всему, академик Шергароцкий умер давным-давно, так что никаких соратников, коллег и учеников уже не осталось. И что? Надежда оторвалась от цизерцания снимка и повернулась к Веронике Павловне. В чём, как говорится, под двух? А ты на окно посмотри. И действительно, Из окна выглядывал какой-то мужчина, верно жилец, заинтересовавшийся происходящим. Он был молод, лет 30 на вид, но совершенно лысый. Что ж, дело житейское, бывает, что и в 20 лет люди лысеют. "Слушай", вздохнула Вероника Павловна. "Около 40 лет назад было у меня дело". Не первая, конечно, но вела я его одна и потратила много сил. На несколько месяцев, как села в процесс, так больше ничем вообще не занималась. Сын до сих пор мне то время вспоминает. В жизни, говорит, столько сосисок не ел. Тогда ведь еду в ресторане нельзя было заказать. На дом ничего не приносили, и с продуктами было плохо. Да помню я. Всё детство в очередях прошло. В общем, дело было резонансное убийство на почве ревности. То есть моему подзащитному вменяли убийство из ревности, но он утверждал, что не виноват и жену свою не убивал. И взялась я его защищать. Вероника Павловна снова замолчала, вглядываясь в далёкое прошлое. Этому журавлику Такая фамилия необычная. Было 28 лет, но женаты они были уже лет 6, тогда рано женились. Мне ли не знать. Мысленно усмехнулась Надежда. Сама в 22 года замуж выскочила. А почему? По глупости. Жизни не знала, в человеке не разобралась. Вот и не получилось у нас ничего. Нет. То есть Алёна, конечно, получилась, хорошая выросла и внучка уже есть. Ты слушаешь? Вторгло в её мысли Вероника Павловна. Извините. Надежда Николаевна призвала себя к порядку. Может, Вероника Павловна и очень пожилая и давно не работает, но выучка и опыт никуда не делись. Так что она сразу чувствовала настроение собеседника. Значит, дело было так. Жили они сначала с родителями жены потом те построили молодым кооперативную квартиру детей у них не было вроде бы и хотели но ждали когда квартирные условия улучшатся а как улучшились так и начали они ссориться во всяком случае так подруга убитой рассказывала но в показаниях путалась и вообще была настроена против моего подзащитного Всё произошло под Новый год. Жену Журавлика нашли соседи. Утром 1 января проспались, смотрят, дверь открыта. Сразу зайти и постеснялись, потому что дом новый, друг с дружкой, мало кто знаком. А как зашли, так и обалдели. Женщина лежала на кровати вся в крови. Ей нанесли 6 ран ножом, две смертельные. Астыла уже, конечно. Потом в заключении написали, что смерть наступила в ночь с тридцать первого на первое. Ну, стали расследовать это дело. Опросили соседей, кто что слышал, но в новогоднюю ночь что можно услышать? Может, и кричали из квартиры, и мебель падала, только никто внимания не обратил. Празднуют люди. Ну, конечно, первый подозреваемый всегда муж. Хватились, а его нет». Два дня искали, а потом сам появился. Не успел к дому приблизиться, как его взяли. Он ничего не понимал, спрашивал, что случилось. Оказалось, к матери он ездил, в Калинин. Уехал поездом в ночь на 31-е. Там Новый год встретил. На 2 января отгул взял. Раньше ведь только первого отдыхали. А третьего утром явился. Ну, конечно, взяли его в оборот. Тем более других подозреваемых не было. Он на своём стоит, билеты туда и обратно предъявляет, а подружка жены на него наезжает по полной программе. Жена от дескать с ним разводиться собиралась. Они, говорит, совсем разные, детей нет, ничего их не связывало, а парень не спорит. Да, говорит, жили в последнее время не очень дружно. От того и уехал к матери, чтобы с родным человеком посоветоваться, как дальше быть. А вы ему верили? спросила Надежда. Ну, Надя, адвокат ведь не словам верит, а фактам. А факты таковы, что билеты он предъявил, и проводница в поезде его опознала, дала показания, что подсел он в Калинине точно. Мать, конечно, тоже спрашивали, но её показаниям суд не поверил бы. Мать что угодно скажет, лишь бы сына спасти. А Журавлик, как приехал 31-го утром, так и застрял у матери в квартире. Друзья, одноклассники бывшие его звали, но он к ним даже не вышел. Мать с ними разговаривала. Сказала, что приехал очень расстроенный из-за жены. Дескать, она ему твёрдо заявила, что после праздников подаст на развод, и якобы есть у неё на примете кто-то получше. Как журавлик мне потом объяснил, стыдно ему было перед друзьями появляться, что он таким рохлым оказался, а врать не хотел. В общем, видела его только соседка по площадке, когда забежала к матери перед Новым годом не то за солью, не то за уксусом. В палату вошла сестричка, принесла лекарство, проверила что-то и ушла. Ну, вышли мы на процесс, продолжила Вероника Павлова. Прокурор мне сказал, что дело верное и велел не пытаться доказать невиновность подзащитного, а только пообеспокоиться, чтобы ему срок скостили. Ну, убийство из ревности от 5 до 8. Он, прокурор, будет требовать восемь из-за отягчающих обстоятельств, все же шесть ножевых ран, а я должна упирать на то, что человек молодой, под следствием ни разу не был, характеризуется со всех сторон положительно, так что суд это учтет и даст пять лет. А там, может, и по-срочному выйдет, как получится». Я тогда спорить не стала. Прокурор был старый, маститый, все его боялись, Он на процессе всё сделала по-своему. Вероника Павлова закашлялась и махнула Надежде рукой, чтобы подала ей бутылку воды, стоявшую на столике. Я тот процесс запомнила на всю жизнь, продолжила она, переводя дух. Коллеги мне советовали прокурора послушаться, потому что, откровенно говоря, противный был мужик и очень злопамятный. В случае проигрыша мог здорово мне жизнь подпортить. И если честно, помогло мне то, что следствие очень плохо провели. Они, понимаешь, как узнали, какой прокурор будет на процессе, так и расслабились, потому что у него проколов не бывает. Следователь кого допросил? Соседей по дому, а дом, как я уже говорила, новый, никто никого толком не знал. Так, здоровались просто друг с дружкой. Может и ссорились с супруги, только дома на лестницу не выбегали и на балконе не орали. Родители убитой, конечно, допросили. Они-то, конечно, настроены были против парня, но ничего определённого сказать не могли. Когда все вместе жили, молодые не ругались. Журавлик этот парень вежливый, тёще по хозяйству помогал, и все соседи это подтвердили. Далее следователь опросил несколько знакомых жены. с другим мужчиной, её никто не видел, и она никому не говорила, что у неё кто-то есть. "Ну, не стало быть было", усмехнулась Надежда Николаевна, лишнего подружкам не болтала. А может и не было у неё никого. Про другого мужчину знали только со слов её закадычной подружки. Она якобы была в курсе, но лично того мужчину не видела. Ну, подружку-то я на суде разделала по дарехам. Довольно усмехнулась Вероника Пална. Там, понимаешь, такая история. Дружили они все давно, ещё с института, учились в одной группе. И в начале Журавлик вроде как с этой подружкой стал встречаться. Так, ничего особенного и всё же. Короче, если бы что серьёзное было, то после замужества жена Журавлика не стала бы с этой подружкой отношения поддерживать. Но я не поленилась, расспросила их бывших одногруппников, и одна девица вспомнила, что застала как-то эту подружку в слезах, и та ей призналась, мол обидно, что не её парень предпочёл. Хм, дело житейское, Надежда пожала плечами, с кем по молодости такого не было. Верно, согласилась Вероника Палны, про это и забыли уж все. Но мне-то нужно было парня защитить. Вот я и напомнила подружке в суде ту историю. Дескать, не потому ли она так настроена против обвиняемого, что когда-то давно, лет 10 назад, он её бросил и на другой женился. Жёстко, заметила Надежда Николаевна. А ты как думала? Мне надо было дело выиграть. В общем, здорово я на неё наехала. Она и не выдержала. стала рыдать, кричать что-то несусветное. В общем, судья поняла, что свидетель она ненадёжный. Дальше. Оружие преступления, обычный кухонный нож не нашли. Его в квартире не оказалось. Следов крови на одежде подозреваемого тоже не было. Так что судья даже на доследование дело не отправила и прямо в зале суда обвиняемого оправдала. Фантастика. Да, бывало раньше и такое, но редко. Вероника Павловна вздохнула. С тех пор дела мои пошли в гору. Дело-то было резонансное, про него даже в газетах писали, хоть тогда и старались о жестоких убийствах помалкивать, чтоб народ зря не пугать. Коллеги меня зауважали. Ещё бы, такого прокурора переиграла. Правда, сам он после суда приватным не высказал, что зря я это сделала, что у него за много лет нюх на преступников, и про этого журавлика он точно знает, что он убийца. А вы? Да что я? Не стало ничего ему отвечать. Подумала, что старик исключительно от обиды такое говорит, проиграл молодому адвокату, да ещё и женщине. А журавлик этот «Спасибо, — сказал, — гонорар заплатил, да и всё, исчез с моего горизонта. А у меня другие дела захватили. Семья опять же, сын. Годы летели, а я нет-нет, да и вспоминала то дело. А прокурор вам не мстил потом? Может, и хотел, да только его через два месяца инсульт разбил. Ну, немолодой уже был, нездоровый образ жизни вёл, выпивал опять же». Короче, когда его наконец выписали из больницы, то с работы вежливо попросили. Вероника Павловна разгладила газету у себя на коленях. А теперь представь, что я почувствовала, когда этот снимок увидела. У меня же в глазах потемнело. Ведь это значит, что тогда 31 декабря днём он был в Ленинграде. а на суде утверждал, что в ночь на 31-е уехал к матери и до 2-го января пробыл там. То есть его алиби, на котором я построила защиту, летит к чёрту. «А вы не могли ошибиться?» — осторожно спросила Надежда. «Всё-таки столько лет прошло. Намекаешь, что я всё перепутал и ничего не помню?» «Зря». «Я свой возраст не скрываю, конечно, и память уже не та. Порой забываю, куда счёт за электричество положила. Но что касается прежних дел, то всё тут». Вероника Павловна постучала себя по лбу. «Так что этого журавлика я отлично помню. Он это». «И надо же, как его случайно фотограф застал», — задумчиво проговорила Надежда Николаевна. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, И газета у нас во дворе случайно оказалась. Какое совпадение. Она решила пока не говорить про вчерашний инцидент с машиной и Марфой Петровной. И что вы теперь собираетесь делать? А что теперь делать? вздохнула Вероника Пална. Как бы то ни было, а срок давности существует, так что журавлику этому ничего не грозит. Да и жив ли он вообще? Но для себя я хочу это дело прояснить, тем более что связи у меня остались. А убийцу тогда так и не нашли? Этого я не знаю, сухо ответила Вероника Пална. Моё дело было человека защитить, а убийцу найти другие должны были. В общем, я всё непременно выясню, и насчёт того дома, откуда этот журавлик выглядывал, тоже. «Это и я могу выяснить», — фыркнула Надежда. «Не нужно занятых людей привлекать». Она набрала в смартфоне академик Иван Петрович Шаргородский и тут же получила исчерпывающую информацию. Родился тогда-то, а умер тогда-то, очень многое сделал для отечественного машиностроения. На доме четыре по Большой Монетной улице, где когда-то жил, установлена памятная доска. Вот, смотрите, и доска до сих пор висит. Умели делать вещи в Советском Союзе, что и говорить. Она гранитная, что ей сделается. На этом надежда ушла, оставив газету Веронике Пальне. На выходе из больницы её застал звонок мужа, который сообщил, что доехал благополучно, номер в гостинице вроде приличный и из окна не дует. Тебаком застарелым не пахнет, и постельное бельё не влажное, и даже поздним завтраком накормили. А ты, Надя, где находишься? спросил он в конце разговора. Надежда хотела удивиться и ответить, что дома. Потом решила сказать, что бегает по магазинам. Но в самый последний момент сообразила, что Сансаныч может услышать посторонний шум и сирену с улицы, и ответила честно: навещает в больнице Веронику Палну. Муж Веронику Палну знал и уважал, так что просил передать ей привет и пожелание скорейшего выздоровления. Вернувшись домой, Надежда Николаевна столкнулась на лестнице с соседом Димкой, с которым у её связывали самые тёплые отношения. Надежда помогала Димке с математикой, а он в благодарность за это решал её компьютерные проблемы, а в более сложных случаях обращался к своему знакомому, компьютерному гению по имени Боб. Сейчас Димка нёсся по лестнице, перескакивая через две ступени, и едва не сбил Надежду с ног. «Ты куда так летишь?» — остановила его Надежда Николаевна. «Ой, тётя Надя, это вы...» Димка смутился. «Извините, я вас не заметил. Мне нужно успеть. Представляете, сейчас можно будет солнечное затмение наблюдать. Я хочу сделать несколько снимков. Это такое редкое явление на нашей широте». «Солнечное затмение?» — удивлённо переспросила Надежда. «Ведь сейчас солнце вовсю светит». «Ну и что?» — Димка взглянул на неё с удивлением. «Святая». Пока светит, а через 7 минут перестанет светить. Затмение продлится всего несколько минут. Редчайшее явление, первый раз за 90 лет. Так что идите скорее, вы тоже сможете увидеть. Только не забудьте тёмные очки надеть. Надежда Николаевна отпустила Димку и заторопилась. Солнечное затмение и правда явление редкое. Войдя в квартиру, она первым делом бросилась на поиски тёмных очков. Последний раз Надежда их видела прошлым летом, когда, вернувшись с мужем из поездки в Солнечное, положила в ящик письменного стола. Она выдвинула ящик, заглянула в него, однако очков там не оказалось. Кот с интересом следил за действиями хозяйки. Бейсик, ты случайно не знаешь, где мои тёмные очки? На всякий случай спросила Надежда. Тот в ответ посмотрел на неё с недоумением и только что не повертел лапой у виска. "Ну я же точно помню, как положила их в ящик стола", в задумчивости протянула Надежда Николаевна. "Кроме неё их никто не мог взять. Так где же они?" И тут её осенило. Ведь выдвижные ящики есть не только в письменном столе, но и в кухонном. Правда, кому придёт в голову убирать очки в кухонный стол? Бэйсик тем временем начал волноваться. Шерсть на загривке поднялась дыбом. Прижав уши, он жался к ногам хозяйки и тоненькими укол Прежде Надежда видела у кота такую реакцию только один раз, когда носила его в ветеринарную клинику на прививку, а там рядом с ним оказался огромный бордоский дук. Бейсик, что с тобой? озабоченно спросила она. Кот жалобно мяукнул и взглянул на хозяйку очень красноречиво, мол страшно мне, хотя сам не понимаю почему. Оставив на время вопрос с Бейсиком открытым, Надежда Николаевна устремилась на кухню, выдвинула один ящик, второй, и только в третьем обнаружила тёмные очки. Они лежали на самом дне, между миксером и деталями от мясорубки. Надежда обрадовалась и, надев их, бросилась к окну. Благо, именно из кухонного окна был хорошо виден ослепительный солнечный диск. Солнце сияло так ярко, что даже в тёмных очках глаза заболели и начали слезиться. Надежда проморгалась и увидела, что с одной стороны у солнечного диска появилась бархатно-чёрная окантовка, которая на глазах стала расширяться, постепенно захватывая солнце. В это время Бэйсик в ужасе завыл и юркнул под диван. Ага, так ты затмении испугался. сообразила Надежда Николаевна Надо же, ты почувствовали его за несколько минут до начала. Ну, не бойся, это ненадолго. Из-под дивана донеслось недоверчивое подвывание. Тем временем чёрный край быстро расширялся, занимая всё большую часть солнечного круга, и Надежда вспомнила детское стихотворение. Горе, горе, крокодил солнце в небе проглотил. Сноска. Корней Ивана Чуковский. Краденое солнце. Стало заметно темнее. За окном задул сильный ветер, раскачивая верхушки деревьев. Бэйсик выл под диваном уже в полный голос. «Не бойся, это ненадолго», — повторила Надежда, но уверенности в голосе не было. Ей самой стало как-то тревожно и неприятно на душе. Хотя она и знала, что затмение продлится всего несколько минут, у неё было тоскливое чувство, будто солнце уходит навсегда. Она представила, что переживали древние люди, которые первый раз сталкивались с подобным явлением и не знали, чем оно вызвано. Тем временем темнота поглотила большую часть солнечного диска, почти весь диск, и наконец солнце исчезло. закрытое тёмным кругом. Стало темно, как глубокой ночью. Ветер затих, даже птицы за окном замолкли, и воцарилась тревожная тишина, в которой слышался только испуганный голос кота. Через несколько секунд у тёмного диска появился узкий светлый краешек, который начал быстро расширяться. Становилось всё светлее и светлее, и в конце концов солнечный диск снова ослепительно засиял. Запели птицы, ожили ветки на деревьях, и из-под дивана вылез конфуженный бейсик. Смущённо посмотрев на хозяйку, он принялся сосредоточенно умываться. И на надежде насмешливый взгляд ответил таким же весьма выразительным взглядом. «Да ничего я не испугался». просто играл в прятки сам с собой. Надежда Николаевна убрала тёмные очки на этот раз в ящик письменного стола и снова разложила перед собой злополучные газеты, чтобы ещё раз их просмотреть. На первой странице одной из газет она обнаружила заметку следующего содержания: Вчера жители нашего региона могли наблюдать редкое астрономическое явление. Полное солнечное затмение. Это действительно редкое событие. Последний раз полное солнечное затмение на широте нашего города произошло 90 лет назад. Надежда в изумлении уставилась перед собой, вспомнив слова Димки, который тоже ей сказал, что в нашем регионе затмения не было 90 лет. На всякий случай она проверила выходные данные и убедилась, что газета была напечатана 40 лет назад. Никак не сходится. А если добавить к этому и другие странности. Надежда Николаевна взяла с себя в руки и продолжила изучать газеты. В следующем номере её внимание снова привлекла заметка в разделе происшествия. Вчера около 16 часов на углу улицы Трубоукладчиков и проспекта Станка строителей случилось трагическое происшествие. Сильный ветер сломал большой старый тополь, который упал и нанёс тяжёлые травмы стоявшему под ним служащему Горснабсбыта Семёну Семёновичу Захарову. Хотя машина скорой помощи прибыла своевременно, от полученных травм Семён Семёнович скончался по дороге в больницу. И снова надежда ощутила знакомое покалывание в корнях волос. А что, если и трагическая смерть Семёна Семёновича Захарова ещё только приближается? Ветер за окном становился всё сильнее и сильнее. Деревья раскачивались, как матросы в шторм. Надежда Николаевна взглянула на часы. Самое начало четвёртого. А что, если она может предотвратить смерть человека? Чушь, конечно, тут же одёрнула себя Надежда. Фантастика какая-то. А что, если человек всё же погибнет, она же себе этого никогда не простит. Могла спасти человеческую жизнь и не спасла. Пока ещё не поздно. Надежда отбросила Калибанию, торопливо оделась и выскочила на улицу. К счастью, почти сразу ей попалось свободное такси. Плюхнувшись на сиденье, она выпалила: "Угол трубоукладчиков и станка строителей". "Это где ж такое?" спросил водитель. "Понятия не имею", отрезала Надежда. "Только скорее, пожалуйста. Ну, скорее, так скорее навигатор найдёт" И водитель устремился к заданной цели. Было уже без пяти минут 4, когда водитель затормозил и повернулся к Надежде Николаевне. Приехали. Вот они, трубоукладчики, станка строители. По крайней мере, так навигатор говорит. Надежда поблагодарила его и выскочила из машины. На углу улиц, неподалёку от остановки общественного транспорта, действительно рос огромный старый тополь, под которым в ожидании автобуса из стороны в сторону расхаживал мужчина средних лет в пальто с поднятым воротником, то и дело поглядывая на часы. Ветер завывал в ветвях тополя, и старое дерево раскачивалось с угрожающим скрипом. Вот оно начало крениться. И Надежда, бросившись к одинокому мужчине, с наскока толкнула его в сторону от тополя. От неожиданности мужчина потерял равновесие, качнулся и упал на тротуар. В это самое время из-за угла показался автобус, притормозил возле остановки, но поскольку там никого не было и выходить никто не собирался, снова набрал скорость и уехал. Мужчина поднялся на ноги и вызверился на Надежду. Женщина, вы с ума сошли? Вы что себе позволяете? Простите, но я боялась, что на вас упадёт дерево, виновато залепетала Надежда Николаевна. Какое ещё дерево? зло выдохнул мужчина. Вот этот туполь. Она показала на огромное дерево, которое как будто издеваясь над ней, перестало раскачиваться. «Да этот тополь тут сто лет стоял, и еще столько же простоит», — огрызнулся мужчина, «а я из-за вас автобус пропустил, а следующий только через полчаса будет. Теперь вот на работу опоздаю». И пальто испачкал. «У меня смена начинается в шестнадцать тридцать, мне опаздывать никак нельзя». Простите, Семён Семёнович, проговорила Надежда, вспомнив имя пострадавшего из стоинственной газеты. Я хотела как лучше. Как лучше? передразнил её собеседник, безуспешно пытаясь отчистить пальто. Но тут до него дошло, что странная женщина назвала его по имени-отчеству, и он подозрительно спросил: Мы с вами знакомы? Вы что, вместе со мной работаете? Но я вас не помню. Вы из бухгалтерии или из отдела кадров? Нет, мы не знакомы, смущённо ответила Надежда Николаевна. Дело в том, это очень сложно объяснить. Понимаете, тут-то она представила, как расскажет этому человеку про старую газету, в которой описан трагический инцидент с его участием. Нет, тогда он точно убедится, что она сумасшедшая. Это Очень сложно объяснить, растерянно повторила Надежда и замолчала. Семён Семёнович окинул её уничтожающим взглядом и пошёл прочь, подальше от этой ненормальной, причём его спина очень выразительно говорила всё, что он о ней думает. По дороге он вспомнил, что недалеко, рядом со строящимся домом, есть остановка другого автобуса. на нём тоже можно доехать до работы, хотя и на 20 минут дольше. Но выбирать не приходилось. Пройдя пару кварталов, он остановился возле забора, огораживающего стройплощадку с подъёмным краном, и взглянул на часы. Если автобус придёт в ближайшие 5 минут, он ещё вполне может успеть. Если же нет, начальник будет очень недоволен. А когда начальник недоволен, Семён Семёнович смотрел в конец улицы, откуда должен был появиться автобус, поэтому не заметил, как стрела подъёмного крана начала поворачиваться, а висевший под ней бетонный блок закачался. Внезапно одна из строп, которыми он крепился к стреле, лопнула. Несколько секунд блок висел на трёх стропах, но и они, не выдержав увеличившейся нагрузки, То же лопнули одно за другой. Огромный блок полетел вниз и со страшным грохотом обрушился на автобусную остановку, где в волнении ждал своего автобуса несчастный Семён Семёныч. В последние мгновения он успел поднять глаза, увидел несущуюся на него бетонную плиту и подумал, что на работу можно уже не торопиться.